Ключи в вашем кармане. Может ли работник повернуть эти ключи самостоятельно? Ни один руководитель не в состоянии заставить подчиненного продуктивно работать. Менеджеры — это катализаторы. Они могут лишь ускорить взаимодействие между талантом работника и потребностями потребителя, компании, помочь работнику найти свой путь наименьшего сопротивления и спланировать свою карьеру. Однако все их старания будут тщетны в отсутствии серьезных усилий со стороны самого работника. В мире лучших менеджеров звезда – это работник, а менеджер – это его агент. Как и в мире шоу-бизнеса, каждый агент ожидает многого от своих звезд. При любой возможности смотреть в зеркало. Используйте все предоставляемые компании виды обратной связи, чтобы лучше понять, кто вы и как вас воспринимают другие. Размышлять. Каждый месяц в течение 20-30 минут обдумывайте все, что произошло за последние несколько недель. Чего вам удалось добиться? Чему вы научились? Что вы любите, от чего терпеть не можете? Как все это характеризует вас и ваши таланты? Открывать в себе новое. С течением времени ваше представление о собственных навыках, знаниях и талантах будет расширяться. Используйте это расширенное понимание, чтобы вызваться на подходящие вам роли стать лучшим партнером и выбирать направление вашего обучения и развития. Расширять и укреплять связи. Определите, какие виды взаимоотношений вам больше всего подходят и начинайте их строить. Следить за достижениями. Записывайте, какие новые открытия вы сделали. Приносить пользу. Приходя на работу, вы не можете не повлиять на свою компанию. Благодаря вам, ваше место работы может стать немного лучше или немного хуже. Пусть оно будет лучше. Как быть, если приходится подчиняться принятым стереотипам? Лучшие менеджеры до сих пор находятся в меньшинстве. Лишь немногим людям повезло иметь суперначальника, сочетающего в себе теплоту и энергию, поддержку и влияние. Менеджера, который их понимает, принимает все их недостатки, знает, как зарядить их энергией даже в самый безрадостный день. Большинство же работников вынуждены иметь дело с частично сформировавшимися начальниками-менеджерами, которые искренне стремятся хорошо обращаться со своими подчиненными и действительно хотят, чтобы те достигали успеха в своей работе. Однако пока они в этом не преуспели. Такие менеджеры тратят много времени на разговоры о том, что надо делать вместо того, чтобы прислушиваться к индивидуальным потребностям каждого работника. Возможно, они хотят усовершенствовать людей, заставив их выполнять работу так, как они бы ее выполнили сами. Может быть, они наивно пытаются обращаться с людьми так, как они предпочитают, чтобы обращались с ними. Или они желают сотрудникам добра, но не находят времени, чтобы обсудить с ними их работу. А быть может, они и не желают никому добра. Не любят людей, не доверяют им, умалчивают их успехи и обвиняют их в своих провалах. Что вам делать, если у вас такой начальник? Как вы можете помочь ему в работе с вами? Мы не в силах предложить вам безотказное средство, но можем дать несколько советов, которые помогут вам управлять своим начальником. Пункт А. Если ваш менеджер слишком занят, чтобы обсудить с вами ваше развитие и ваши цели, сами составьте расписание ваших встреч. Снимите бремя планирования с его плеч, заранее предоставив ему план каждой встречи. Таким образом, время, которое вы проведете вместе, будет потрачено более эффективно. Подготовьте краткий обзор результатов вашей работы за последние три месяца. Какие действия вы предприняли, какие открытия для себя сделали, какие партнерские взаимоотношения выстроили. Затем обсудите с менеджером ваши планы на следующие три месяца. В частности, ваши основные цели, знания, которые вы хотели бы приобрести. Новые отношения, которые надо выстроить. Все, что требуется от начальника, это прийти на встречу и сосредоточиться в течение 45 минут на ваших проблемах. Если он постоянно отменяет назначенные встречи или не может сказать вам на встрече ничего полезного, то проблема не в его чрезмерной занятости. Просто у вас плохой начальник. Если вы любите свою работу и чувствуете, что она у вас хорошо получается, вам придется с этим смириться. Другое решение, которого мы коснемся в пункте Е, состоит в том, чтобы уйти с такой работы. Пункт «Б». Если менеджер заставляет вас выполнять работу так, как он сам бы ее выполнял, то, вероятно, он слишком сосредоточен на самом процессе. Выберите подходящий момент. Возможно, на встрече, посвященной развитию вашей карьеры, вы сможете объяснить ему, что определяете свою работу через результат, а не через предпринимаемые шаги. Спросите, какой результат, по его мнению, считается эквивалентом успеха. Объясните, почему ваш собственный стиль, хотя и отличается от стиля менеджера, тем не менее поможет вам достичь необходимого результата. Ваша задача состоит вовсе не в том, чтобы убедить начальника, что ваш стиль лучше, чем его собственный. Вы должны доказать, что ваш стиль – это лучший для вас способ достичь целей поставленных вашим начальником. Если посмотреть с этой точки зрения на его стиль, то независимо от того, насколько разумным он ему кажется, он неприменим. Конечно, корень проблемы может оказаться не в том, что менеджер сосредоточен на инструкциях, а не на результате. Возможно, менеджер заставляет вас предпринимать определенные действия, потому что ему нравится чувствовать власть и контролировать. Если вы в состоянии применить его стиль без вреда для себя, то хорошо. Если нет, возможно, вы захотите сменить работу. Пункт c Если ваши заслуги признают не тогда и не так, как бы вам этого хотелось, вы можете предложить альтернативные варианты. Это непростой разговор. Действительно, если вы заявите, что предпочли бы, чтобы вас поблагодарили приватно, а не прилюдно, вас сочтут слишком наглым и самонадеянным. Вам опять нужно выбрать подходящий момент. Вряд ли будет разумно заявить это начальнику сразу после того, как вся команда поаплодировала вашему успеху. Марк Д., страховой агент из примера в главе 5, несомненно, смог достучаться до своего менеджера, когда демонстративно спрыгнул со сцены. Но мы вам не рекомендуем так поступать. Лучше выскажите свои соображения, когда будете обсуждать все аспекты вашей трудовой деятельности, в деловой, беспристрастной обстановке на встрече, посвященной вашему профессиональному развитию. И не забудьте отметить, что вы цените добрые намерения вашего начальника. Это покажет вашему менеджеру, что вы хорошо продумали свои требования и хотите, чтобы он учитывал все, что вы сказали при работе с вами. Если проблема состоит не в том, что ваши заслуги признаются неправильно, а в том, что их просто не замечают – Постарайтесь продержаться в таких условиях столько, сколько это возможно. Если для вас естественно черпать силы внутри себя, то вам не составит труда нормально существовать без всякого признания ваших достижений. Однако большинство людей в этом случае теряют энтузиазм. Столкнувшись с ситуацией, когда их никто не хвалит за выполненную работу, они предпочитают поискать другое место. Пункт «Д». Если ваш менеджер постоянно расспрашивает вас о том, что вы делаете или чувствуете, или вмешивается в вашу работу, а вам это только мешает. Эта проблема требует очень аккуратного решения. Вы ведь не хотите выглядеть так, словно не знаете, что такое субординация и кто здесь начальник. Поэтому попробуйте спросить у менеджера, как он отнесется к тому, если вы будете у него отмечаться реже, чем он этого хочет. Скажите, что это не упрек, просто вы предпочитаете действовать более независимо, и что если у вас будет возможность отмечаться, сообразуясь с вашим расписанием, а не с его, то ваша работа станет более продуктивной. Несомненно, это очень тонкая ситуация, но если вы будете использовать точные, без эмоций формулировки, такие как «мне было бы предпочтительнее обсуждать мои результаты раз в две недели, чем раз в два дня», вы справитесь с этой задачей и придете к соглашению, подходящему для вас обоих. Если же ваш начальник постоянно вмешивается в вашу работу, потому что не доверяет вам, то вряд ли вам помогут даже наиболее четко сформулированные и беспристрастные аргументы. Вам придется выбрать другую стратегию – сменить работу. Пункт Е. Если у ранее перечисленных проблем другая природа, иными словами, если менеджер неизменно игнорирует вас, не доверяет вам, недооценивает вашу работу, обвиняет вас в своих же ошибках или демонстрирует неуважение, то вам лучше не работать под его началом. Вы можете совершить горизонтальное перемещение, выбрать другую работу в своей компании или просто уволиться. Да, можно подождать полгода в надежде, что менеджер покинет вас раньше. Конечно, привилегии, предоставляемые компанией, могут как-то облегчить вашу боль, что поможет вам перетерпеть сложившуюся ситуацию. У вас могут быть хорошие отношения с начальником вашего менеджера или с отделом управления персоналом, но не обманывайте себя. Нет надежды, что привычное поведение менеджера изменится. Некоторые менеджеры просто не должны руководить людьми. Их поведение — это не результат неправильного понимания или неправильных намерений. Это результат отсутствия таланта, а иногда невроза. В отсутствии оживленных магистралей в сознании такие люди всегда будут принимать ошибочные решения. Они всю жизнь будут сомневаться, видеть все в черном цвете, идти на попятную, вторгаться в рабочий процесс и подавлять инициативу. По-другому они не могут. Они такие по натуре. Ни вы, ни эта аудиокнига, ни недели тренингов восприимчивости не наделят их силой, чувством собственного достоинства и уверенностью, необходимыми для того, чтобы стать хорошими менеджерами. Мы бы хотели вам сказать, не волнуйтесь, не сдавайтесь, полагайтесь на свои таланты, и тогда вы достигнете превосходного результата. Но мы не можем. Возможно, вы способны терпеть такое положение в ожидании, что менеджер докажет свою некомпетентность и будет уволен. Однако без хорошего начальника вы долго не протянете. Как мы рассказали вам в этой аудиокниге, в вашей упорной борьбе по превращению таланта в результат менеджер является ключевой фигурой. Если вам попался действительно плохой начальник, значит, вы никогда не реализуете свой потенциал. Не имеет значения, насколько вам нравится сама работа. Уходите с нее, и чем быстрее, тем лучше. Вы заслуживаете лучшей участи.